Глава 53. С тобой все в порядке? Нахмурился Аксель. Выглядишь так, будто тебя благословил светлый священник. Я медленно кивнула. Ничего не хочешь мне рассказать? Я отрицательно покачала головой. Ну хорошо. Я обойду дом, вроде бы видел какое-то хозяйственное строение. Будем ставить силки. Я также молча кивнула, и парень, еще раз внимательно посмотрев на меня, вышел. А я рухнула бессил на так удачно стоявший рядом стул. По полу ко мне подполз многострадальный гримуар и потерся об ногу. Сочувственно так. Я почесала княженцию по корешку и еще раз окинула взглядом комнату. Острое ощущение узнавания пропало, и я даже засомневалась в себе. В конце концов, долгая дорога, много впечатлений. Мало ли что померещилось. Я прошлась по комнате, размышляя о том, кто здесь жил. По идее, ведьма. Они любят уединение и тишину природы. И Валентайн думал, что здесь жила ведьма. Но я смотрела на пузатые стеклянки на полках, С давно выцвевшими подписями сомневалась в этом. Дом казался брошенным в одну секунду, а увидим, как правило, вечно что-то бурлит в котелках, сушится на веревочках и разливается по баночкам. Может быть, есть рабочий подвал? все же рядом Белариум. Я выбрала половую доску, казавшуюся мне наиболее подозрительной, и уверенно потопталась на ней. Таскавшийся за мной гримуар недовольно заворчал, но я решила, что потоптаться мало, надо попрыгать. Даже не знаю, почему, последнее время мне в голову лезут сплошь гениальные идеи. Одна лучше другой. Пара неловких прыжков на доске, и я и с истошным воплем «Едить!» рухнула куда-то в подпол. Подпол был неглубокий, пыльный, но хорошо освещенный ровным магическим светом. В центре стоял небольшой постамент. Я аж присвистнула от восторга, хотя от пыли и падения дышать было сложновато. Настоящим магическим самозаряжающимся кристаллом. Это же обалдеть какая редкость и стоит, как все королевство светлого паря которое орет в пролом над моей головой, что сейчас спустится и сам добьет меня, чтоб не мучилась и его не мучила. «Слезай сюда!» — крикнула я, крися поднимаясь на ноги. «Тут есть кое-что интересное!» «Сейчас тут будет твой очень интересный труп!» — прошипел Аксель, легко спрыгнув в подпол. «Ты чем вообще думала, устраивая скачки по древнему полу?» «Тем же, чем думала, когда соглашалась на твои авантюры!» — огрызнулась я. «Смотри!» «Кристалл питает защитный барьер. И что?» «Нет, ты вокруг посмотри!» Аксель обернулся кругом и посмотрел на меня недоуменно. «И что я должен тут увидеть?» Я недовольно цокнула языком, подошла к ближайшей стене и с размаха шлепнула ладонью по ней. Магия побежала по старому камню, подсвечивая магические символы, испещрявшие каждый сантиметр поверхности. В свете кристалла это выглядело очень впечатляюще и совершенно неинформативно для Акселя. «Так, и что это?» Светлый хмур огляделся, нервно перебирая пальцами воздух, готовый выхотить любое заклинание при необходимости. Ему было явно неуютно в этом месте, но парень держался молодцом. «Не каждый так сможет в самом центре скопления тёмной магии, которой хватит, чтобы сравнять землёй горы». «Это проклятие, Аксель. Посмертное проклятие местной ведьмы. А теперь ты!» Я повернулась к гримуару, безуспешно пытавшемуся тихо ушуршать наверх. «Ты мне всё расскажешь!»